глава двадцать шесть метаноя метаноя термин обозначающий перемену в восприятии фактов или явлений обычно сопровождаемую сожалением раскаяние домен она не отвечает ни на один из вопросов которые я только что проорал в ее лицо оно странное серое и будто неживое любой нормальный человек Даже виртуозно владеющий собой. Хоть как-нибудь, но отреагировал бы на крики. На упреки. Да хотя бы элементарно нарежущие слух звуки. Я ведь в ярости. И слова мои не слова. Я оскорблял ее. Называл впервые жизни дурой. Идиоткой еще. Хотя не впервые. В детстве я называл. И не только так. Но потом нет. Не было такого. Больше не было. Я смотрю на ее безмолвное лицо, она не реагирует. И только в этот момент замечаю, что передо мной не Ева, а только ее тень. Она не похожа на себя. Настолько худой не была даже в детстве. У нее стрижены волосы. Я только однажды видел Еву с короткими, и то лишь издалека. Но на этот раз они выглядят так, будто едва-едва отросли после бритья наголо. Я не понимаю, почему не рассмотрел всего этого раньше, минуту или две назад. В том месте, где раньше была талия, куда в юности я так любил класть свои руки, теперь ничего нет. Это не человеческий живот. Нет. Это нечто кукольное. Неживое. Запястья. Они ведь никогда не были тонкими. В Евиных руках не наблюдалось изящества. Они были просто руками. И я любил их. Но теперь... Они даже не узкие, они кости, покрытые настолько уязвимой кожей, что, кажется, коснись, и она порвется. Господи, и я не видел всего этого каких-то пару минут назад? Куда я смотрел? И чем? Что с моим зрением? У меня жжет в груди, саднит так, что рука самопроизвольно поднимается, чтобы прижаться к этому месту. Ева. Она словно не слышит. «Ева!» – шепчу, как будто шепот поможет мне больше, чем обычный голос. «Что с тобой?» Она продолжает неподвижно сидеть на своем стуле, и я опускаюсь на колени, чтобы лучше видеть ее лицо. Она безжизненная, пустое, бледное, худое, лишенное всяких эмоций, любых. Прижимаясь лбом к ее лбу, закрывая глаза, хочу найти ее, услышать и позвать. Позвать куда? К себе? С собой? Я могу тысячу раз задать вопрос «Ева, что случилось?» и, не получив ни единого ответа, знать его. «Ты, Дамиен, случился. Ты это сделал. Тебя не было там, где должен был быть. Ты не откликнулся, когда тебя просили, и не услышал, когда звали». Так не бывает, чтобы без причины и сразу в пустоту, в отрицании. Всегда должно быть основание. И я знаю, какое оно. Чувствую. Каждой своей клеткой ощущая его бездну. «Ева!» Шепчу. «Какие тут крики? Тут не на кого кричать. Это не женщина. Девочка. Сколько в ней? Килограммов сорок? Тридцать пять?» «Ева, ты слышишь меня?» Но она словно онемела. Я почему-то вдруг смотрю на ее пальцы. Они синие и тонкие душераздирающие тонкие. «Ева, что с тобой? Что у тебя случилось, Ева? Скажи». «Ноль. Ноль эмоций. Ноль движений. Не человек, но и не камень. Полуживое существо. Я мысленно воздаю должное собственной сообразительности не пускать сюда мэл Она не должна видеть его такой. Не имеет права. Беру худые руки в свои и ужасаюсь еще больше». Они ледяные. Сжимаю их в ладонях и пытаюсь согреть. Дышу на них. Неосознанный жест с детства. «Господи, Ева! Что они делали здесь с тобой? Что?» Набираю воздух в легкие и сжимаю губы. «Черт возьми! От такого зрелища даже моя выдержка трещит, грозя рассыпаться. И я зажимаю рот рукой. Что тут происходило?» пока я загорал в Майами и трахал захмелевшую от денег и удовольствий жену. Ева. Снова зову. опираясь лбом на свою ладонь и пытаюсь понять, что делать. Ева не в себе, и ей нужен врач. Наверное, психиатр. Ей нужен специалист, это ясно. Но непонятно другое. Какого дьявола она выглядит настолько физически больной, истощенной. Я уже видел однажды такое, и это был рак. Самая страшная мысль – она больна и мне не сказала. А ведь у нее никого, кроме меня, нет. Я оттолкнул ее тогда. Она обиделась и не сказала. Меня бросает вначале в жар, затем в пот. Растегиваю ворот рубашки. Мне нужно собраться с мыслями. обращаясь к охране. «Где ее адвокат?» Она сказала, у нее нет адвоката. Спустя секунду добавляет. «И близких тоже нет». Государственная защита будет только в понедельник. Обвинения серьезные, залог за нее выплачивать некому, поэтому она пока в камере. «Вы слепые? Не видите, что она не в себе?» «Не выдерживаю». Полицейский с лоснящимся лицом смотрит на меня недоумевающе. «Она спала! Здесь все спят!» «Она больна! Где ваши врачи?» Мы приглашаем медсестру, если об этом просит заключенный. Она не просила. Мои глаза закрываются сами собой. Какой залог? Это нужно решать с начальником участка. Твою мать! Выдыхая. Я думал, вы будете настаивать на суровом наказании. Она, насколько мне известно, проникла в ваш дом и пыталась выкрасть вашего сына, мистер Блейд. Это моя сестра! ару «Родная сестра! Нянька просто ни разу не видела ее!» Он тут же теряется. «Она не сказала, что вы состоите в родстве. А ты не видишь, что девушка не в себе, что ей нужна помощь?» Но он не сдается. Кроме того, родственники чаще всего и совершают кражи детей. Добавляет, не дрогнув ни единой мышцы на своем лице. «Очевидно, мои пальцы...» сжимающей собственную физиономию в истерических попытках справиться с навалившимся грузом, приводит его в некоторое подобие чувства, и он предлагает. «Вы можете забрать заявление, но придется заплатить штраф». «Я заплачу», – тут же уверяю его. «Когда я смогу ее забрать?» «Это нужно решить с начальником участка, он будет в понедельник». «А если она не доживет до понедельника?» Его лицо вытягивается, а я добавляю. «Что она ела тут у вас? Она вообще что-нибудь ела?» «Нет», – признается. Отказывалась от еды. Арестованные нередко это делают, протестуют. «Это не тот случай. Ты сам разве не видишь?» Офицер бросает оценивающий взгляд на Еву. «Она похожа на наркоманку, и у нее, скорее всего, прошла здесь ломка. Ее постоянно тошнит». «Мать вашу!» – ару «Какая ломка! Она больная! Вы слепые тут или тупые?» «Я попрошу!» Офицер принимает угрожающий вид, затем неожиданно резко разворачивается и уходит звонить. Через час начальник участка лично убеждается в неординарности сложившейся ситуации и отпускает Еву вместе со мной. Я везу ее прямиком в госпиталь. И уже в приемном отделении она теряет сознание. Точно так же, как тогда в юности, когда была больна пневмонией. Только теперь мне некому звонить и сообщать о ее болезни. Кроме меня, на планете Земля больше нет ни единой живой души. Кому нужна полуживая — Ева Мария Блейд. Спустя несколько часов я вспоминаю о Лордес. Копаясь в сотовом Евы, нахожу ее номер. Звоню. «Лордес? Демиен?» Она удивлена меня слышать, И почти сразу догадывается, почему я звоню. «Что случилось? Что с Евой?» В ее голосе паника. «Я у тебя хотел спросить, что с ней? У нее рак?» «Что? Какой еще рак? О чем ты?» «Когда вы в последний раз виделись?» «Давно. Пару месяцев назад. Затем она пропала, не поднимала трубку. Отвечала сообщениями, что занято. И да, мы говорили месяц назад, коротко». Она просила не беспокоиться, сказала, что заедет на неделе, но так и не появилась. Я чувствовала, что с ней что-то не так. Чувствовала. «Если чувствовала, почему не нашла ее сама?» — упрекая. «Демиен, я не ее семья. Ее семья — ты». Еще один нож в сердце. Я не почувствовал честно сознаюсь. «Что с твоим голосом?» Я слышу, как ее собственный срывается. Что там у вас происходит? Если б я знал. Мы с женой были на отдыхе. Ева пробралась в дом и пыталась выкрасть моего сына. Ее арестовали. Я приехала, она... Выглядит так, будто больна. Серьезно больна. И она не отвечает. Ничего не говорит. Как мумия. Оцепенела. Застыла. Лу, что с ней? Кататонический ступор. Что это? Реакция на стресс. Мощный травматический стресс. Я приеду. Где вы?